Глава 49. Никогда не предавать. После инцидента со второкурсниками Куин понял, что хотя он и набрал много сил по сравнению с тем, что было раньше, были и другие, с которыми он не смог бы бороться. Хотя Момо был силён в группе второкурсников, он был далеко не на вершине пищевой цепочки. Было много высокоуровневых и даже оригиналов, чьи силы невозможно было измерить. И даже среди первокурсников были очень влиятельные люди. включая его хорошего друга Вордена и Эрин. Если Квин хочет добраться до их уровня, ему придётся стать сильнее. Самый простой способ для него стать сильнее это потреблять как можно больше различных типов крови. Но тут была серьёзная проблема. После смерти Брендона и инцидента со вторым курсом, охрана вокруг академии стала более жестокой, чем когда-либо. Ещё больше солдат было поставлено на патрулирование. И казалось, что они следят за всеми. На данный момент, пока напряжённость в академии была высоким, и ему лучше всего было залечь на дно, так что у него оставался ещё один вариант. Ему нужно улучшить свои боевые навыки. Квин всё ещё не научился этим двум навыкам, но просто изучить их было недостаточно. Понаблюдав за Ворданом, он понял, что ему тоже нужно обязательно научиться ими пользоваться. Поэтому ему нужен был боевой опыт. «Эй, я собираюсь съездить в город за кое-какими припасами», сказал Ворден. Некоторое время Куин колебался. Первоначально он планировал встретиться с Лейлой, чтобы попрактиковаться в ударе молотом, но в то же время он не мог расслабиться в течение некоторого времени. В своей школе Куин никогда не заводил друзей и был одинок, но теперь у него появилась возможность пойти куда-нибудь и немного развлечься. Один день не повредит, верно? Да, конечно, я пойду с тобой, ответил Куин. А как насчёт тебя, Питер? спросил Ворден. Питер какое-то время избегал их обоих, но поскольку они были соседями по комнате, это было почти невозможно. Он всё ещё чувствовал себя неловко из-за всей этой ситуации, но он наконец принял решение. Он никогда больше не хотел делать ничего подобного. Да, я тоже пойду. Затем все трое направились в город. Они пришли туда и взяли немного еды, посмотрели фильм и хорошо посмеялись. Но когда они вышли на улицу, Питер заметил группу первокурсников высокого уровня, которых он встречал раньше. Это были те же самые люди, с которыми Питер общался в столовой. Когда Питер встретился взглядом с этой группой, они дали ему понять, что хотят поговорить. "Эй, ребята, я только что вспомнил что обещал встретиться с несколькими ребятами из школы сегодня вечером, сказал Питер. Было здорово тусоваться с вами, ребята. Увидимся в общежитии. Ворден посмотрел на Куина, понимая, что они оба считают слова Питера подозрительными. Эй, Питер, если что-то случилось, скажи мне, я помогу тебе, сказал Ворден. Нет, я ничего не обещаю. Я действительно завёл несколько хороших друзей. А теперь мне нужно спешить. Пока, ребята, сказал Питер, уходя из поля зрения. Несмотря ни на что, Питер не хотел, чтобы произошёл такой инцидент, как в прошлый раз. Он сам разберётся с этими проблемами. Вордан был силён, но после прошлого боя стало ясно, что Вордан недостаточно силён, чтобы справиться с второкурсниками. И Питер знал, что именно они стоят за всем этим. Наконец, Питер свернул за угол. Я оказался в переулке, где его терпеливо ждали пять первокурсников. Это заняло у тебя слишком много времени. У студента, стоявшего перед группой, был шрам на подбородке, и его звали Эрл. Он был лидером группы первокурсников, которая непосредственно подчинялась банде Момо. А потом Эрл вдруг схватил Питера и швырнул его к стене. "Какого чёрта ты сделал, когда позвал учителя на днях?" Теперь мама и остальные не дают нам покоя из-за того, что мы полагаемся на тебя. Затем он ударил Питера кулаком в живот, заставив его опуститься на колени и упасть на землю. "Почему это мы должны быть наказаны? Ведь это всё твоя вина". Э럴 подбежал к Питеру и ещё раз пнул его в живот. Удар был сильным, и тело Питера начало трястись. Он чувствовал, что в любую секунду его может стошнить мороженым, которое он только что съел. Эрл подошёл к Питеру и наклонился, чтобы взять его за руку. Он схватил один из пальцев Питера и резко отдёрнул его назад. Одновременно раздался крик: "Какого чёрта? Заткните этого слабока!" Тогда один из студентов оторвал кусок своей рубашки и сунул его Питеру в рот. "Теперь у нас есть для тебя ещё одна работа, Питер. И на этот раз тебе лучше сделать всё правильно, понял? Просто кивни, если согласен". Затем Питер покачал головой. Он уже решил, что никогда больше не предаст ни Вордена, ни Квина, несмотря ни на что. "Что? Ты сказал нет?" затем Питер кивнул, давая свой ответ Эрлу. Вена на голове Эрла выскочила наружу, и гнев внутреннего нарастал. Скромный первокурсник осмелился пойти против него, и ему, студенту четвёртого уровня, пришлось работать под чьим-то руководством. Это была не та жизнь, которую он ожидал увидеть в Академии, и ему нужно было как-то выплеснуть свой гнев. Эрол тут же схватил Питера за пальцы и начал ломать их один за другим. Каждый раз, когда он ломал палец, он спрашивал Питера, не хочет ли тот помочь им. Но каждый раз Питер отрицательно качал головой. В конце концов, все пять пальцев Питера были сломаны, и Питер все еще не согласился на их просьбу. «Эй, Джерри, иди сюда!» – крикнул Эрол. Один из первокурсников, стоявших позади, подошёл и опустился на колени. Делай своё дело, Джерри. Затем Джерри положил свою ладонь поверх руки Питера, и постепенно появилось тёплое ощущение, и кости в пальцах Питера начали обретать форму. Они обрели прежнюю форму и были исцелены. Затем на лице Элла появилась широкая улыбка. Он снова схватил Питера за пальцы и повторял этот процесс снова и снова. В конце концов, после того, как прошёл час ломания пальцев и повторное исцеление Питера, разум Питера сдался. Сам того не осознавая, он больше не хотел чувствовать боль и кивнул, соглашаясь с их просьбой. "Вот видишь, если бы ты сделал это с самого начала, нам бы не пришлось проходить через всё это", сказал Эрел. "На этот раз тебе лучше сделать всё правильно и постарайся никого не впутывать". Глава 50. VR-игра. Теперь, когда Питер ушел, Куэн и Уорден остались одни. Сейчас они шли по главной улице, где было полно магазинов, одежды и ресторанов. Студенты получали только 10 кредитов в день в качестве пособия, но это не мешало их родителям посылать им дополнительные деньги, пока они были в школе. Более богатые студенты были вольны тратить и покупать все, что им заблагорассудится, и, к сожалению, они не Более богатые студенты обычно были и более сильными. Хотя город не был открыт для обычных гражданских лиц, он был открыт для всех работающих там. В городе было полно военных, но не все они были солдатами. Городу были нужны повара, административный персонал, инженеры, строители и даже обычные люди, которые будут управлять магазинами. Всем им был предоставлен особый доступ от военных. а взамен они получили хорошие жилые помещения и не должны были беспокоиться о жизни во внешнем мире. Таким образом, хотя они и работали на военных, им не требовалось воевать без крайней необходимости. Пока они шли вдвоём, Квин невольно вспомнил драку между Ворденом и Момо. "Эй, Ворден, я знаю, ты говорил, что твои способности восстанавливаются каждый день, но ты никогда не говорил, что можешь владеть двумя способностями одновременно". Спросил Квин: "А разве я не говорил?" сказал Ворден с неловкой улыбкой. "Ну, в моей семье есть такие, которые могут вместить даже три. Неужели? Так как же именно это работает? Ну, если я расскажу тебе наши семейные тайны, Квин, тебе придётся стать частью нашей семьи. Или так? Или мне придётся убить тебя?" На секунду между ними повисло неловкое молчание, поскольку Квин не был уверен, шутит Ворден или нет. Расслабься, сказал Ворден. Но, честно говоря, я ничего не могу тебе рассказать. Ты же знаешь правила оригиналов и всё такое. Ворден принадлежал к одной из первых семей, которые решились сохранить свои способности в семье. То есть, единственными людьми, которые знали, как копировать другие способности, были Блейды. Конечно, Вордену не разрешалось ни с кем говорить об их способностях. Да, извини, но если ты не возражаешь, я спрошу. Если ты копируешь способность, которую никогда раньше не использовал, как ты можешь так хорошо сражаться с ней? Давай я тебе кое-что покажу, сказал Ворден. Они вдвоём продолжали идти по главной улице, заполненной магазинами, пока Ворден наконец не остановился у входа в игровой магазин. Они вдвоём направились внутрь, где на полках были разложены всевозможные игры. В самой задней части магазина был VR-модуль Как и всё остальное, даже игровая индустрия значительно улучшилась после войны. Затем Ворден указал на капсулу виртуальной реальности. Видишь эту штуку? Я вырос, играя на ней. Что? подумал Квин, но потом вспомнил, что Лео упоминал что-то о виртуальной игре, которая была популярна среди студентов. Он сказал, что если он хочет получить боевой опыт, то было бы хорошо, если бы он играл в определённую игру. Во внешнем мире и в военных школах есть популярная игра под названием Сильнейший боец. Игра проста. Она даёт вам открытую пустую комнату, и вы двое сражаетесь, пока один не проиграет. Хотя это звучит просто, сама игра используется, чтобы помочь людям тренироваться. VR-капсула может записать все атрибуты вашего тела, всё, что вы делаете в реальном мире, вы можете сделать и в игре. Единственное, что она не может сделать, Это записать ваши способности. Затем Ворден подошёл к капсуле и коснулся её передней части, где было круглое кольцо. Появился голографический дисплей с настройками игры на самом верху. Затем Ворден положил руку на голографический дисплей, и послышался предупреждающий звук. Добро пожаловать. Идентификатор пользователя VR скопирован, сказала машина, когда Ворден вошёл в игру. Его идентификационная информация пользователя была видна вместе с фиктивной моделью его персонажа, который выглядел совсем не так, как Ворден. Он показывал общее количество боёв, в которых участвовал Ворден, а также количество побед и поражений. Хотя Ворден быстро переключался с одного экрана на другой, слишком быстро, чтобы гейм успел что-нибудь разглядеть. Затем Ворден внезапно оказался на вкладке способностей. Этот список казался почти бесконечным. Погоди, я думал, ты сказал, что игра не может записать твои способности, спросил Квин. Это не так. Но чтобы игра была ещё более реалистичной и чтобы её можно было использовать в качестве учебного инструмента, она загружает в свою базу данных все способности, которыми делятся в мире, о которых мы знаем. Конечно, только те, которые становятся достоянием общественности. Так что оригинальные способности и способности, которые ещё предстоит открыть, не входят в этот список, в том числе и мои способности. Однако, я могу выбрать любую способность, которую захочу. Даже если я не могу найти её в реальном мире, я могу практиковаться с ней в игре. Куин наконец-то понял, как Ворден смог хорошо взаимодействовать с множеством различных способностей. Это было нечто такое, что могло бы принести огромную пользу только такому человеку, как он. способному использовать любую способность, какую он пожелает. Большинство людей, которые играли в эту игру, хотели бы стать сильнее и лучше использовать свои способности. Это означало, что они обычно выбирали только свои собственные способности. Какой смысл выбирать то, что вы никогда не сможете использовать в реальном мире? Эта игра на самом деле очень популярна среди других военных школ, продолжал объяснять Ворден. Настолько, что военные разработали свои собственные сервера. Так что они подключаются только к военным школам. Но вы также можете просто играть с внешним миром. Прежде чем войти в игру, мы даже можем ввести свой уровень силы. Таким образом, он будет соединять вас с людьми примерно того же уровня. Люди могут лгать о своём уровне, но такие люди никогда не станут лучше сражаться, постоянно запугивая тех, кто слабее их. Затем Куин подошёл к капсуле и начал её осматривать. Это звучало потрясающе и было именно то, что нужно Куину. Таким образом, он мог практиковаться против других учеников, и никто не догадается, что это он. Затем, когда Куин поднял бирку, на ней было много нулей. Он такой цены раньше не видел. Он никак не мог себе этого позволить. Может быть, кто-то из других студентов, которые получали кредиты от своей семьи, но не Куин. Ворден начал смеяться. Не беспокойся об этом. Тебе не нужно покупать это самому. В академии их целая комната. Реально? Ну уже, давай вернёмся и попробуем их. Голова 51, сильнейший боец. Солнце уже клонилось к закату, так что для Вордена и Квина настало самое подходящее время вернуться в академию. А когда они пришли, то сразу же отправились в комнату виртуальной реальности. Точно так же, как в магазине, эта была комната, заполненная рядами и рядами капсул, а в стороне был небольшой магазин и прилавок, где студенты могли купить закуски и напитки. В настоящее время комната была заполнена студентами, как и говорил Ворден и Лео. Игра была невероятно популярна. Глядя на волнение в глазах и лицах учеников, Куин почувствовал себя расстроенным. Он чувствовал, что существует мир, в котором он никогда не был. только потому, что был беден. Они вдвоём подошли к стойке, расположенной рядом с небольшим кафе. "Здравствуйте, можем ли мы взять на прокат две капсулы, пожалуйста?" спросил Ворден. "Одна капсула обойдётся вам в 10 кредитов в час", ответила женщина. Услышав эту цифру, Квинсу дорожесглотнол. По какой-то причине он ожидал, что капсулы будут бесплатными, но, конечно же, им придётся заплатить за их аренду. с десятью кредитами, которые Квин получал в день, он мог играть в эту игру не больше часа. И ему не нужны были деньги ни на что другое. В конце концов, школа предоставляла им жильё и трёхразовое питание. "Хорошо, ты готов?" спросил Вордан. "Хм, а сколько ты заплатил?" "Да не волнуйся ты так, погнали". Женщина за стойкой протянула Вордану две бирки с номерами 23 и 24. Они вдвоём прошли по комнате пока не нашли две капсулы рядом с друг другом. На них обоих были большие цифры, выделенные на лицевой стороне капсулы, большим и жирным шрифтом. «Вот мы и здесь», – сказал Ворден. «Эти капсулы способны связаться только с военными серверами. Ты можешь сражаться с другими людьми из других школ, но ты не сможешь подключиться к штатным серверам. Тебе нужно будет купить свою собственную капсулу для этого. Когда ты войдешь в игру, ты можешь играть в качестве гостя, и просто присоединиться по ID. Скопируй в ID и присоединяйся к моему лобби, когда будешь готов». С этими словами они вдвоем медленно забрались в капсулы виртуальной реальности. Когда машина почувствовала, что они оба удобно устроились внутри, крышка капсулы медленно начала закрываться. Затем, прежде чем они осознали это, их разум был полностью перенесен в другое пространство. Теперь Квин находился в большой, пустой белой комнате. Здесь не было видно никаких стен, и казалось, что комната была бесконечной. Внезапно в переднем возник экран. Добро пожаловать в игру сильнейший боец. Выберите пункт: Войти, Регистрация, Играть как гость. Как и предполагал Ворден, сейчас Куин решил играть в качестве гостя. Затем он прошёл через систему и начал искать ID Вордена. Как только он отправил заявку на присоединение к лобби, то стал терпеливо ждать, когда Ворден примет его заявку. Проглашение в ло비 принято. Перемещение через 3 2 1. Затем в одно мгновение Кун перенёсся в другую пустую белую комнату. Только на этот раз там был Ворден. Но Ворден не был похож на себя. Он выглядел совершенно другим человеком. Обе его руки были обмотаны бинтами, а на лице красовался шарф. Он был похож на древнего ниндзя. Эй, Ворден, это ты? Ох, "Прости", сказал Ворден, и в следующую секунду он стал похож на обычного Вордена, как в школе. "И что же это было?", спросил Квин. "Эта игра позволяет тебе создать своего персонажа, так что ты можешь стать кем угодно. Одежда, которая на мне была, всего лишь скин, хотя он и стоил у меня кредитов, но это пустяки". Слыша это, игра становилась всё лучше и лучше для Квина. Пользователи могут создать персонажа и использовать его в игре. Это означало, что никто не будет знать, что это он, если только не узнают его ник в игре. Может быть, ты хочешь посмотреть, как я сыграю несколько игр, чтобы разобраться, как работает эта игра, спросил Ворден. Конечно. Затем Ворден устроил представление, на котором Квин мог наблюдать за происходящим. Внезапно в белом пространстве появились четыре трибуны, образующие форму арены. И Квин был телепортирован в зону отдыха на одной из трибун. В игре были даже проработаны места для зрителей, чтобы сделать её более похожей на реальность. Как только Квин удобно устроился, Ворден запустил поиск матча. Ворден выбрал второй уровень мощности, таким образом ему будут попадаться игроки второго уровня. Был также вариант быстрого боя, где он будет сражаться с тем, кто выбрал тот же вариант, независимо от уровня мощности. Способность, которую он в настоящее время имел, являлась земляной. Ворден выбрал эту способность, потому что сам хотел лучше изучить её, чтобы когда Питер станет сильнее, Ворден и дальше помогал ему в развитии этой способности. Когда противник был найден, его также телепортировало в пространство, где стоял Ворден. Они вдвоём разошлись по противоположным сторонам зала, и тут Куину увидел, как над ареной появился большой счётчик времени. Когда обратный отчёт достиг нуля, матч сразу же начался. Ворден сражался против другого пользователя с элементом земли. Пользователи земли были самыми распространёнными, способности которых можно было встретить везде. Однако поединок длился недолго, поскольку было ясно, что у Вордена больше опыта, когда дело доходило до драки. Матч длился всего 5 минут, но наблюдая за игрой, Куин начал понимать, как это работает. Над головой каждого игрока висела полоса здоровья, но не было показано, какое число здоровья было у каждого игрока. Судя по тому, что сказал Ворден, это было из-за того, что у каждого был разный набор здоровья в зависимости от основного тела игрока, которое просканировала VR-гарнитура. Сам Куин знал об этом благодаря своей способности проверки. Каждый раз, когда он смотрел на статистику другого человека, Некоторые из них имели разное количество характеристик, и это включало его самого. Следующее, что он заметил, был тот факт, что на самом деле никакого ущерба игроку не было нанесено. Когда Вордэн наносил удар, система заставляла игрока чувствовать боль каждый раз, когда игрок получает урон, но это не наносило ему постоянного ущерба, как это было бы в реальной жизни. Как и в играх, удары по жизненно важным частям будут рассматриваться как критические удары. Но игрок может продолжать сражаться как обычно до тех пор, пока его ХП не достигнет нуля. После этого Куин продолжал наблюдать, как Вордн играет ещё несколько партий, прежде чем они поняли, что их время истекло. Хотя у Куина не было времени играть сегодня, он не мог дождаться, чтобы попробовать машину завтра. Глава 52. Кровавый эволюционер. Было уже поздно, и почти наступил комендантский час. Поэтому Куин и Вордан решили, что лучше всего будет вернуться в общежитие. Когда они пришли, то заметили, что свет в комнате уже погашен, а Питер крепко спит. "Он в порядке?" спросил Куин, заметив, что Вордан осматривает его в поисках каких-нибудь отметин на лице и теле. "Да, он вроде бы в порядке. Но даже если бы над ним издевались, он мог бы пойти к врачу прежде, чем прийти сюда". ответил Ворд. "Ну, я всё ещё думаю, что мы должны следить за ним. Нет никаких причин, чтобы более высокие уровни просто так подружились с более низким уровнем", сказал Куин. Вордэн громко откашлялся и показал на себя. "Конечно, бывают и исключения", улыбаясь, сказал Куин. Оба уже крепко спали, а Куин всё ещё бодрствовал, возиясь со своей системой. Он был занят просмотром обучающих видеороликов о ударе молотом. У него не было достаточного очков ловкости, чтобы выучить молниеносный скачок на с перчатками. У него было достаточно очков силы для удара молотом. На видео был изображён блондин, демонстрирующий, что нужно делать шаг за шагом. Он был невероятно детализирован, показывая всё в замедленном темпе до такой степени, что он также описывал чувство, которое должен был иметь пользователь на каждом шаге. Корин несколько раз просмотрел видео, потому что хотел изучить и проверить его в завтрашней игре. После того, как он наконец изучил все шаги и проверил, что у него есть уверенное понимание навыка, он закрыл глаза и заснул. На следующий день он проснулся раньше остальных. Он сразу же захотел пойти в игру, чтобы создать своего персонажа и проверить навык, который он изучал всю ночь. Просто на случай, если остальные зададутся вопросом, где он? Колин оставил записку перед уходом. Когда он наконец прибыл, комната виртуальной реальности была более пустой по сравнению с вчерашним вечером, скорее всего, потому, что было раннее утро и ещё не так много студентов проснулось. Затем Колин сделал то же самое, что и Ворден вчера. Он подошёл к хорошенькой девушке, стоявшей за прилавком, и попросил взять на прокат капсулу, но на этот раз на 2 часа. От его кредитов не было никакой пользы, кроме покупки закусок по вечерам. И в данный момент даже это его не устраивало. С тех пор, как он впервые попробовал кровь, еда стала казаться ему пресной. Он всё ещё был голоден, как и все остальные, но вкус мороженого и сладостей просто не имел того же эффекта, который был когда-то. Чтобы снова испытать эти чувства, ему приходилось пить только кровь. Но Квин следил за тем, Чтобы пить кровь только тогда, когда ему было это необходимо или чтобы стать сильнее. Он боялся, что может пристраститься к этому чувству, а если и пристраститься, то лишь усугубить свои проблемы. Прежде чем войти в свою капсулу, Куинна глядел комнату и заметил нескольких студентов, несущих своё звериное оружие с собой. Не все студенты пользовались такими, например, Ворден. Но после просмотра игры, в которую Ворден играл вчера, Он действительно увидел, что у некоторых из его противников есть оружие. А это, скорее всего, означало, что ученики принесли с собой своё оружие, а значит, игра также была способна распознать силу звериного оружия. Прямо сбоку от капсулы находилась большая прямоугольная коробка, а под ней были написаны слова звериное оружие. Так что, похоже, Куин всё-таки был прав. После того, как он снял перчатки и положил их в коробку, капсула начала сканировать оружие. Сканирование завершено. О звериное оружие теперь занесено в базу данных капсулы. Затем он забрался внутрь и вошёл в игру. Только на этот раз вместо того, чтобы войти в систему в качестве гостя, он решил зарегистрировать учётную запись. Пожалуйста, создайте свой ID. Квен долго и упорно думал, что ему не нужно ничего, самогло бы выдать его настоящую личность, но в то же время он хотел иметь имя. которая выразила бы его новообретённое я. Что-то вроде Бога вампиров просто не работало и давало слишком много информации. К тому же, от одной мысли о том, что в его имя войдёт слово вампир, у него по спине пробежали мурашки. Наконец-то он остановился на имени ID пользователя создано. Кровавый эволюционер. Название было выбрано по нескольким причинам. Квен чувствовал, как его тело становится сильнее с каждой выпитой кровью. Это было так, как если бы его тело развивалось во что-то другое, и в будущем он знал, что будет сильнее, чем сейчас. Он подумал, что это имя очень подходит ему. Следующим шагом была разработка соего персонажа. Пропорции тела его персонажа были такими же, как и у него, но он мог выбрать какую угодно причёску и простую одежду. Он родился с чёрными вьющимися волосами и хотел изменить их, но так и не смог. А теперь ему казалось, что он может быть кем-то другим. Перебрав все варианты, он наконец остановил свой выбор на рыжей колючей прическе и на более простой деревенской одежде. Он был похож на фермера из старого фантастического мира. Как только персонаж был завершён, Куин снова телепортировался в большую белую пустую комнату. И тут Кун кое-что заметил. Находясь в комнате, Куин мог свободно ходить и двигать своим телом, так же, как и в реальности. В настоящее время он был одет как его персонаж и даже надел перчатки. Затем, когда Куин попытался открыть свою систему, к его удивлению, она появилась, как обычно, показывая всю его текущую статистику. Куин опустил взгляд на свои перчатки, и ему сразу же захотелось что-нибудь проверить. Кровавый удар. И в этот момент красная, как тейстая линия вылетела из руки Куина и поцарапала пол. По какой-то причине, казалось, что системы и способности Куина все еще работали внутри игры. Глава 53. Первая игра. Узнав, что его кровавый удар сработал в игре, Куин немедленно открыл свою систему, чтобы снова проверить статистику. Только в отличие от внешнего мира, где его бы хп упал на один, все осталось прежним. Было ли это потому, что для его использования не требовалась кровь? Когда Куин использовал кровавый удар в реале, Красные полосы в форме когтей вылетали из его руки, и в то же время он чувствовал, что часть энергии внутри него ушла вместе с ними. Потеря ХП означала, что кровавый удар забрал часть его жизненной силы или его крои. Но внутри игрового мира атака не снимала ХП. Тогда он решил сделать так, как ему подсказывал его разум, просто проверить, как его навык работает без остановки. Чтобы проверить это, Кувин замахивал рукой без остановки, взмах за взмах. Красная линия вывернули его пальцы в разные стороны, но в то же время ни один ХПН не был потерян. На всякий случай Куин открыл игровую систему и решил проверить свои способности. Прямо рядом с его именем, где был раздел для способностей, было написано слово отсутствует. Однако Куину пришла в голову ещё одна мысль. Если он не потерял ни одного ХП при использовании навыка, то это также означало, что его банк крови не будет эффективен в игре. когда он будет сражаться, это не причинит никакого физического вреда его настоящему телу. На самом деле, он не потеряет здоровья. Поэтому внутри игры он не сможет полагаться на свой банк крови. Но тот факт, что Куин мог использовать свои способности в игре, заставило его задуматься, была ли его система действительно способностью. Сначала он так и думал. В конце концов, он получил силу от того, что выглядело как книга способностей. Конечно, он никогда раньше не слышал о подобной способности. Но в мире было много способностей, которые скрывали оригиналы и хранили для себя. Затем он вспомнил об изменении своего статуса. Раса больше не является человеком. Возможно, его способности были скорее побочным эффектом смены расы. Скорее это были не способности, а он сам. Вот почему навыки, которые он разблокировал через систему, на самом деле не следовали шаблону. Но то, что мог сделать Банк крови, сильно отличалось от того, что делал Гево кровавый удар. Если теория Куина верна, значит ли это, что он тоже может научиться какой-то способности? Он не пытался до сих пор, потому что думал, что это просто не сработает. Но теперь, если он хотел проверить это, ему нужно было долго и упорно думать о том, какой способности обучиться, прежде чем приступить к своей первой игре. Куин хотел проверить удар молота. он смотрел видео всю прошлую ночь и чувствовал, что готов к этому. Поставьте ногу вот так вперёд и одновременно вращайте туловище. Энергия должна течь через пальцы ног вверх. Затем, когда вы оттягиваете руку назад, топайте по земле и в то же время высвобождайте энергию через кулак. Пробормотал Куин, повторяя шаг за шагом. Сначала Куин делал все необходимые шаги медленно. убеждаясь, что он делает всё идеально, не используя ни своей энергии, ни силы. Он делал всё шаг за шагом, как было объяснено на видео. Пройдя через это несколько раз, он был готов. Он сделал все шаги так быстро, как только мог, и точно так же, как было показано на видео. Тогда он почувствовал, как энергия поднимается из нижней части его ног в кулак. Мощный удар покинул его руку, и раздался громкий хлопок. В воздухе возникла небольшая ударная волна. Я сделал это, сказал Куин. Хотя ударная волна была далеко не таких размеров, как у человека на видео, Куин всё равно был доволен результатом. Ему больше не нужно было медлить, и он нажал на поиск. Для своего первого матча Кун хотел пойти против пользователя того же уровня силы, что и он, а то есть противник первого уровня. Технически Куин сам знал, что он был выше первого уровня. Если предположить, то он был примерно на уровне мощности 2,5. Но для своего первого матча он просто хотел убедиться в нескольких вещах. Игра нашла ему соперника, и он был немедленно телепортирован на арену. Когда отчёт времени закончился, пришло время для начала матча. У студента перед ним не было никакого звериного оружия, поэтому Квин сначала был осторожен, и в то же время он хотел что-то проверить. Квин подошёл поближе к студенту и был готов ко всему, что могло бы произойти. Именно тогда студент превратил свои руки в когтистую форму и поцарапал тело Квина. Атака была медленной, и Квин смог блокировать её, но решил не слишком усердствовать и позволил атаке царапнуть свою грудь. Во время игры внутри поля зрения пользователя находилась его панель ХП, а также его противника, расположенная в нижнем правом углу. Когда атака прошла, было отнято небольшое количество ХП. Затем Кон быстро отступил на несколько шагов и решил использовать свой навык Банка крови. ХП в настоящее время полны. Вы не можете использовать Банк крови. Всё было так, как он и предполагал. Хотя он получил повреждения в игре, но с его настоящим телом было всё в порядке. Теперь, когда его мысль подтвердилась, Кон был готов закончить поединок. Он бросился вперед и, оказавшись достаточно близко, использовал кровавый удар. Студент поднял свои когти, чтобы блокировать удар, но в ту же секунду, когда кровавый удар достиг цели, его когти разлетелись в дребезги и за первым кровавым ударом последовал второй. КП студента снизилось примерно на 25%. Хотя сейчас Куин мог легко закончить поединок с шквалом кровавых ударов, он предпочел этого не делать. Первоначально… Он хотел играть в эту игру, чтобы тренировать свои боевые навыки. И к тому же, во внешнем мире Куин не мог использовать кровавые удары так, как ему хотелось. Куин подобрался поближе к студенту. К этому времени когти студента уже восстановились. Студент снова замахнулся, но на этот раз Куин нырнул под атаку и нанёс удар в живот студента, а затем ещё один удар в лицо и прикончил его крестообразным дуэтным кровавым ударом с обеих рук. Победитель кровавый эволюционер. Но именно в этот момент Куин получил ещё одно сообщение от своей собственной системы. Противник был повержен. Получено 25 очков опыта. 305 из 400 очков опыта. Это было неожиданно, но Куин получил опыт за победу над соперником в игре. Внезапно на его лице появилась широкая улыбка. Глава 54. Молниеносный шаг. После победы над студентом в игре Квин получил 25 очков опыта по сравнению с тем, сколько он получал в реальности, а именно 50 очков опыта. Это было большой неожиданностью для него, так как Квин даже не мог подумать, что за драку он получит очки в свою систему. Но в то же время это была отличная новость. Из-за повышенной безопасности вокруг школы ему будет трудно найти противников и выпить их кровь. Также перчатки, которыми он пользовался, выдавали его с головой. Хотя перчатки были редком оружием, в этой игре играли миллионы. Даже если бы он пользовался ими, эти люди не смогли бы точно определить его местонахождение. Но теперь, когда Куин может поднимать уровень, это решило его нынешнюю проблему стать сильнее без необходимости потреблять кровь. Хотя он и не знал, почему получил только 25 очков опыта. Но если подумать, то это могло быть связано с тем, что он не сражался с этим человеком в реальной жизни, или то, что противник, с которым он столкнулся, был слишком слаб. Не теряя больше времени, Куэн немедленно отправился на поиски другого матча. Он установил уровень силы на первый уровень, чтобы сражаться с легкими противниками. Противник был найден почти мгновенно, и Куэн сразу же принялся за работу. Вместо того, чтобы скрывать свои силы, как в прошлой игре, Куэн решил, что на этот раз Он просто пошлёт шквал кровавых ударов на своего противника, и его план сработал. С первым противником он расправился так быстро, что даже не успел узнать, какие у него способности. 25 очков опыта получено. 330 из 400. Со следующими тремя противниками Квин расправился так же легко, как и с первым. Там был один элементаль земли, который был слишком медленным, чтобы произносить свои заклинания. Куин просто избегал атак, а потом, когда оказывался в пределах досягаемости, выпускал кровавые удары. Остальные схватки были так же легкие, как и предыдущие. Куин быстро уклонялся от их атак, а когда был достаточно близко к ним, то спамил своей способностью. Конечно, Куин знал, что он не может делать такие вещи вне игры. В конце концов, у этой способности была серьезная проблема, а именно снижение его здоровья. Если бы Квин когда-нибудь оказался в опасной зоне, а затем подвергся нападению, он был бы мёртв в одно мгновение. Но он просто хотел повысить свой уровень как можно скорее, и после победы над следующими тремя он сделал это. 405 из 400 очков опыта. Поздравляю, вы достигли четвёртого уровня. Раса: Half-elf. ХП: 25 из 25. 5 из 800 очков опыта. Сила – 13 плюс 3. Выносливость – 12. Ловкость – 14. Впервые с тех пор, как Квинн поднялся на новый уровень, он не получал новых способностей. Он отчасти ожидал этого, но в то же время надеялся на что-то полезное. Он просто должен был продолжать повышать уровень и ждать новых навыков в будущем. Но в конце концов, то, что хотел Квинн, настало. Причина, по которой он хотел так быстро повысить уровень – заключалось в том, что после каждого повышения уровня он получал бесплатное очко статистики. Ловкость 15. Он сразу же поставил очко в свой показатель ловкости, и теперь он мог наконец выучить молниеносный шаг из видео. На этот раз, наблюдая за блондином из видео, Квин смог изучать этот шаг за шагом, в отличие от того, когда он учился удару молота, где ему приходилось только смотреть. Тут же он мог повторять движение за движением, не отрываясь от видео. После нескольких минут практики Квинна с молниеносным шагом он наконец добился успеха. "О, да!" крикнул Квинн. Однако, Квинн заметил, что пока он находился в белой комнате один, его тело никогда не будет чувствовать усталость. Он мог выполнять молниеносный шаг столько раз, сколько хотел, не чувствуя усталости. Однако, это не относилось к тому, что было в матче. Использование крылатого удара действительно забирало выносливость Квина. Он чувствовал, что это влияет на него после того, как посылал атаку за атакой во время матча. Это означало, что белая комната действовала как своего рода тренировочный зал, где не были затронуты ограничения физических тел. После того, как молниеносный шаг был изучен, Квин наконец-то захотелось пробовать бой с более жёстким противником. Вместо того, чтобы искать по уровню силы, Кун решил выбрать быстрый матч и позволить судьбе выбирать уровень своего противника. В реальном мире вы не сможете выбрать, с кем будете сражаться, поэтому для Куна было важно иметь опыт борьбы в самых разных ситуациях. Затем, спустя несколько мгновений, был найден противник. На этот раз, когда Кун вышел на арену, он увидел своего противника, стоящего напротив него. На нём был длинный красный плащ. а на его поясе висели два кинжала. Куин также понял, что они были не одни. Там также был человек, сидящий на трибунах и наблюдающий за Куином и его противником. «О, не беспокойся о нем», – сказал человек в плаще. «Он просто мой наставник. Он смотрит, как я сражаюсь, чтобы давать мне советы». Затем Куин попытался использовать свой навык проверки на своем противнике, чтобы увидеть, какой уровень силы или способности у него есть. Но ему не повезло. Навык проверки, похоже, не работал в игре. Но прежде чем матч начался, Квин убедился, что открыл свой экран статуса и решил оставить его открытым в стороне. Во время этого матча он хотел внимательно следить за ним. Когда они оба были готовы, над их головами начался обратный отсчёт. 3 2 1. Вперёд. Как только раздался звон, означающий начало матча, человек в плаще выхватил кинжалы и быстро взмахнул ими. Затем последовали два клинка ветра, а так а было похоже на кровавую дуркуина. Только расстояние и скорость этой атаки было намного больше и быстрее. Затем Куин решила атаковать его своим кровавым ударом. Две линии способностей столкнулись посередине и уничтожили друг друга. Красный цвет? Что это за способность? Человек в плаще задавался этим вопросом, и в то же время наставник человека в плаще думал о том же самом. На этот раз Куин бросился вперёд, Все его способности требовали, чтобы он использовал их на близком расстоянии. Человек в плаще, видя это, бросил ещё несколько ударов ветра, но Квин просто ответил ему ударами крови, но на этот раз послал четыре линии. Когда первые два столкнулись с ударами ветра, следующие два продолжали двигаться вперёд. Вот тогда человек в плаще поднял свой плащ и развернулся. Кровавые удары попали в плащ, но никакого эффекта не было. И на плаще не осталось даже царапины. «Это доспехи зверя! И при том, очень высокого уровня!» Подумал Куин. Теперь они оба были на расстоянии удара друг от друга. Человек в плаще быстро размахивал кинжалами. Куин поднял руки и сумел ухватиться за кинжалой, позволив лезвию просто пройти через его пальцы. Затем внезапно аура вокруг кинжалов выросла, и ветер, формирующийся вокруг кинжала, позволил концам клинка расти и стать как меч. вранзая куина в оба плеча. Человек в плаще отодвинулся назад и нанёс ещё один удар. "Я не знаю, какие у тебя способности, но всё кончено", сказал человек в плаще. Но затем внезапно его кинжал ударил только в пустоту, и никого не было видно. Когда он повернулся, острый коготь опустился ему в живот. Затем ещё одна атака, атака за атакой на огромной скорости разрывала ему живот, и всё закончилось ещё двумя кровавыми ударами. 25 очков опыта получено. 30 из 800 очков опыта. Человек, наблюдавший за происходящим на арене, вскочил на ноги, увидев, что его друг проиграл поединок. До сих пор они оба были в выигрышном положении, побеждая всех по очереди лицом к лицу, противника за противником. Внезапное поражение стало для них шоком. Этот навык, в конце концов, что это было? Затем как раз когда Куин собрался выйти из системы и пойти поискать другой матч, он услышал, как кто-то кликнул его. "Подожди, пожалуйста, сразись со мной", крикнул человек с трибун. У Куина не было никаких проблем с этим, и он согласился. Но неизвестный ему человек, с которым ему предстояло столкнуться, был одним из самых сильных учеников другой военной школы. Глава 55. Одно удовольствие. Студент, который сидел на трибунах и наблюдал за дракой между Квином и его другом, был известен как Нейт Снелл. Он был второкурсником другой академии, и в своей академии он был хорошо известен как один из самых сильных второкурсников. Нейт часто играл в эту игру, чтобы улучшить свои боевые навыки, поскольку это было важно для него из-за того, что это шло рука об руку с его способностью. Он был одержим изучением всех различных видов боевых искусств. Однако в игре была одна область, которую она не позволяла вам улучшить. Несмотря на то, что игра позволяла вам использовать способности, в ней не было системы для использования духовного оружия. Это была бы почти невыполнимая задача, учитывая, что оружие души каждого человека было разным, даже если бы они обладали одинаковыми способностями, обладая острым зрением к боевым искусствам, В ту же секунду, когда Нейт увидел, как Куин делает свой молниеносный шаг, он должен был узнать, кто этот человек. Работа ног в этом навыке была такой прекрасной, такой быстрой, что даже он не мог уследить, куда переместился Куин. Попросив Куина дать ему бой, он был вне себя от радости, что тот согласился. Чтобы они вдвоем начали свой поединок, им нужно было сначала добавить друг друга в список своих друзей. «Хард Стил прислал вам запрос в друзья». Куин принял запрос на дружбу и был счастлив сразиться. Честно говоря, Куина не слишком беспокоило, с кем он столкнулся. Но после боя с другом Нейта он чувствовал, что этот матч должен быть хорошим, и он поможет ему улучшить свои навыки. Кровавый эволюционер принял ваш запрос в друзья. Кровавый эволюционер имеет ли его способность какое-то отношение к крови? Тогда это объясняет эти красные линии, выходящие из его рук. Но была ли такая способность в системе? подумал Нейт. В системе были тысячи различных способностей, так что Нейт не был уверен во всех из них, но он участвовал во многих битвах в игре, и это был первый раз, когда он увидел кого-то с таким типом способностей. Перед началом матча Нейт попросил разрешения поговорить со своим другом Сэмом несколько минут. Квен согласился, так как хотел сам кое-что проверить. Во время матча, когда Коин использовал свой молниеносный шаг, он надеялся, что его собственная система покажет ему что-то, но ничего не произошло. Конечно, это было потому, что он был в игре. Но он знал, что чувствовал молниеносный шаг, и это отняло у него значительное количество выносливости. Его текущие очки выносливости 12. Он сделал предположение, что 4 линии крылавого удара убирает одно очко выносливости. Это означает, что он сможет сделать около 48 криволовых ударов, прежде чем закончится выносливость. Однако, если он сделает это, он достигнет 0 ХП, прежде чем даже израсходует всю свою выносливость. Но, как сказал Блондин в видео, молниеносный шаг требовал значительного количества выносливости. Квен предполагал, что в настоящее время он сможет сделать это только дважды за одну игру. То есть для этого требовалось как минимум 5 очков выносливости. Квин должен был тщательно подумать, чтобы использовать эту информацию в матче. Сначала он думал, что это не так важно, увеличивать свою выносливость, пока он был достаточно силён или достаточно быстр, чтобы выиграть бой, но в длительной битве и в матчах против нескольких врагов, как только его выносливость упадёт до 0, он будет всё равно что мёртв. И не только это, но и сама мысль о том, что придётся сражаться на солнце с такой статистикой, приводила Куина в ужас. На другом конце арены Нейт был занят разговором с Сэмом о своём матче. "Какой же ты дурак", сказал Нейт. "Я знаю, мне очень жаль", ответил Сэм. Нейт посмотрел на развивающийся плащ, который носил Сэм, и начал качать головой. Мы только что получили эту невероятную штуку, а ты даже не использовал её должным образом в бою. Когда он исчез из поля твоего зрения, если бы ты не повернулся к нему, плащ бы защитил тебя, или же ты мог бы прикрыться плащом. Трудно привыкнуть к тому, что у тебя что-то на спине. Если кто-то исчезает перед тобой, а ты знаешь, что он стоит позади тебя, ты естественно оборачиваешься. А ты бы так не сделал. Ответил Сэм. Затем Сэм начал смотреть на землю, с грустью вспоминая, как он проиграл этот матч. "Моя серия побед", воскликнул Сэм. Найд с жалостью похлопал Сэма по плечу, прежде чем направиться к месту схватки. "Ты же знаешь, что если я выиграю у него, то это значит, что я выиграю наше пари, и ты будешь должен мне кредиты". Направляясь к трибунам арены, Сэм молился, чтобы Квин надрал ему задницу. В последнее время он проиграл слишком много ставок. И у него заканчивались кредиты. 3 2 1 И матч начался. Удивительно, но они оба одновременно решили атаковать. Хотя Куин не знал способностей своего противника, его атаки были более эффективны в ближнем бою. Если он шёл против пользователя элементаля, то для него всегда было лучше подойти ближе в любом случае. И как только Куин оказался в пределах 5 м, он выпустил два кровавых удара. Внезапно скорость Нейта резко упала. Его кожа начала превращаться в блестящий металл, а шаги стали тяжелее. Когда струи крови достигли его тела и ударили по нему, послышался лязг металла. Первая атака квина попала в тело противника, и она не нанесла ему никакого урона. Металлический блеск тела Нейта, казалось, переместился, и теперь сосредоточился в его руке. Это позволило Нейту двигаться намного быстрее и сократить дистанцию. Он протянул руку вперёд, и из неё появился длинный металлический серебряный шест. Это было слишком быстро, чтобы Куин успел среагировать, и шест вонзился ему в живот, отталкивая его назад. Атака была сильной, и Куин потерял около 10% своего здоровья. Шест продолжал расти и отталкивать его назад, а его здоровье продолжало падать. Затем Куин ухватился за шест обеими руками и, используя всю свою силу, сумел остановить его движение. "Ого, похоже ты сильный", удивлённо сказал Нейт. У его противника была не только дальняя атака, но и, похоже, невообразимая сила. Квин оттолкнул шест в сторону и взмахнул когтями. На этот раз, сделав четыре кровавых удара, затем шест начал быстро втягиваться. Он втянулся раньше, чем долетели кровавые удары, и впитался обратно в тело Нейта. Затем он сложил обе руки вместе, и металлическая жидкость начала образовывать большую овальную форму. и в конце концов образовала щит. Каждый удар попадал в щит, но никакого эффекта не было. Тем не менее, Куин ожидал такого результата. Когда Нейт втянул металл обратно в своё тело, Куин был перед ним, готовый ударить. Но Нейт оставался спокойным и переместил металл над своим телом точно в то место, куда целился Куин. Удар пришёлся точно в цель, но голова Нейта не сдвинулась ни на дюйм. И снова игра не зафиксировала никаких повреждений. Затем Нейт схватил Куина за руку и другой рукой сформировал шест, повалив его на землю. "Давай, ты же должен быть лучше". По правде говоря, Нейт сформировал метал в шест, а не в меч, чтобы матч длился дольше. Это было вовремя, так как Куин чувствовал, что он играет с ним. Есть только одна вещь, которую осталось попробовать на нём. Куин оторвался от земли и начал глубоко дышать. Успокаиваясь, гнев только отвлечёт его. Затем он был готов, и Нейт тоже это увидел. "Ну же", сказал Нейт, возвращая металлический шест обратно в тело и сжимая его в кулаке. Куин снова бросился вперёд и сделал кровавый удар. Нейт легко блокировал атаку, подняв руки и отбросив её в сторону, но это было сделано только для того, чтобы отвлечь внимание. Когда Куин подошёл достаточно близко, Нейт выбросил вперёд кулак, и в то же время Куин использовал молниеносный шаг. Избежав удара и появившись позади Нейта, слишком предсказуемо. Нейт приготовился к этому после просмотра матча и убедился, что его спина уже полностью покрыта металлом. Затем Куин оторвал ногу от земли, позволив энергии пройти через пальцы ног вверх в кулак. Когда он топнул ногой, тот дёрнул одну руку и выпустил другой кулак. Звук слишком твёрдых предметов, ударившихся друг о друга, громко разнёсся эхом. на какую-то долю секунду они оба застыли на месте, и впервые Квин смог нанести урон, и это был очень большой урон. Глаза Нейта расширились от шока, когда он увидел, что атака отняла его здоровье почти наполовину. Нейт понимал, что ему грозит опасность, и больше не мог так легко относиться к бою. Он размахнулся всем телом и в то же время превратил кусок металла в меч. Но Квин снова воспользовался молниеносным шагом, чтобы избежать удара. Чёрт подери, опять. Как он может быть таким быстрым? Когда Нейт повернулся, чтобы посмотреть, где находится его противник, он был удивлён, увидев, что Квин рухнул на землю. Квин тяжело дышал, но больше не мог двигаться. Используя молниеносный шаг дважды, включая тот факт, что он использовал удар молота, он переступил за пределы своего тела. Давай как-нибудь повторим это снова, сказал Нейт и ударил Квина мечом, закончив матч. Хотя матч закончился победой Снейта, он был взволнован больше, чем когда-либо. Похоже, в этом году военный турнир обещает быть очень весёлым. Глава 56. Больше тренировок. После окончания его напряжённой битвы с Снейтом, его час использования капсулы виртуальной реальности закончился, и Квин больше не мог участвовать в каких-либо других матчах. Хотя он проиграл свой поединок, он чувствовал себя удовлетворённым. Он многому научился во время своей битвы с Нейтом. Его атаки, включая удар крови, были недостаточно сильны, чтобы нанести какой-либо урон Нейту, пока тот использовал свои металлические способности. Тем не менее, его навык удара молотом был способен. Удар молота не увеличил его силы, но теперь Квин хорошо представлял себе, что он делает. Это была атака, направленная внутрь. Внутренняя атака идеальный ответ тем У кого есть способности, которые закаляют или трансформируют их тела. Куин не мог дождаться, чтобы узнать, какие ещё уроки приготовил для него Бландин, но он понятия не имел, как их открыть. Бландин просто сказал, что когда он будет готов, они откроются сами. Это означало две вещи. Во-первых, когда статистика Куина будет достаточно высока, чтобы выполнить требования к боевым навыкам, или когда Куин достигнет определённого уровня. Второй урок, который преподал ему бой, заключался в том, насколько важна выносливость. Молниеносный шаг был невероятным умением, которое позволило ему избежать удара в одно мгновение. Но если он использовал его больше чем дважды, то он был бы убит. И если он был на солнце, он даже не был уверен, что сможет использовать этот навык вообще. Это заставило Квина долго и упорно думать о том, во что он будет вкладывать свои статистические очки в будущем. Возможно, выбор в пользу ловкости или силы был не самым лучшим решением. Помня об этом, Куин назначил сегодня важную встречу с Лейлой. Есть одна вещь, о которой он должен узнать больше всего на свете, особенно если он хочет стать сильнее в будущем. Это было воскресенье, так что у Куина был свободный день, прежде чем он вернется к стандартным военным урокам на неделю. Солнце только поднялось, и Куин терпеливо ждал Лейлу у школьных ворот. Несмотря на то, что это были выходные, Куин всё ещё носил свою школьную форму, потому что у него не было никакой другой одежды, кроме той, что была предоставлена ему, и он уже давно вырос из своей старой школьной формы. "Это проклятое солнце", сказал Куин, пропотевший с ног до головы. Вся статистика была уменьшена вдвое с тех пор, как он превратился из человека в хафлинга. Солнце казалось беспокоило его ещё больше. Он был весь в поту, хотя было не так уж и жарко, и у него начинала болеть голова, если он слишком долго оставался на улице. Наконец, после некоторого ожидания, появилась Лейла, одетая в красивое красное платье, которое красиво подчёркивало её длинные ноги и короткие волосы. Она всё ещё держала лук и колчан рядом с собой, а на спине у неё висела довольно большая сумка. "Ты готов?" с улыбкой спросила Лейла. Квин взглянул на большую сумку, висевшую у неё за спиной, и подумал, что она должна быть очень тяжёлой. Может, я понесу сумку? спросил Квин, хотя его статистика уменьшалась вдвое, а силы покинули его, но он надеялся, что она скажет нет. Всё в порядке. Сумка легче, чем ты думаешь. Я использую свои способности, чтобы сделать её легче, ответила Лейла. Квин не был уверен, говорит ли она правду или нет, и не знал, что делать в таких ситуациях. Неужели ты должен был настаивать или быть джентльменом и протянуть руку помощи? Или выслушать девушку, если она сказала, что может это сделать? Значит, она может это сделать. В конце концов, Куин не хотел слишком много думать об этом и решил просто позволить Лейле продолжать держать тяжёлую сумку. Если она действительно хочет, чтобы он нёс сумку, то должна просто попросить его об этом. Они вдвоём ушли от школы и продолжали идти, пока наконец не оказались в красивом тихом парке. На улице было несколько студентов, которые развлекались, играя со своими способностями, и в то же время на скамейках отдыхали некоторые военные. "А тут довольно мило", сказала Лейла. "Да, очень неплохо". Затем ему пришла в голову мысль обо всех новостях, которые он слышал по телевизору, о том, какой была жизнь во время войны, как она могла начаться снова в любую секунду, и наконец, о смерти его родителей. Но кто знает, как долго это продлится? Вот почему мне нужно продолжать становиться сильнее. Лейла поставила тяжёлую сумку на землю, и ей показалось, что с её плеч свалился тяжёлый груз, даже если бы она использовала свои способности, Это было бы утомительно для кого-то, чтобы поддерживать его на протяжении всей прогулки. Именно тогда Лейла начала вытряхивать всё содержимое своей сумки. Внутри было много разных вещей, например, куча плотной одежды, такой как шляпы, шарфы, солнцезащитные очки, и большинство из них, казалось, были чёрного цвета. Затем она продолжала вытаскивать ещё больше вещей: лосьон и лосьон с кремом от загара, и наконец, она вытащила зонтик. И много это стоило, спросил Квин, встревожившись, увидев сколько она купила. Не беспокойся об этом. Моя семья прислала мне кредиты, и я потратила всё, что дала мне академия. Кроме того, я купила всё это на маркетплейсе. Так что это было очень дёшево, ответила Лейла. Маркетплейс был интернет-магазином, который использовался по всему миру. Он продавал повседневные вещи, такие как еда, одежда, коммунальные услуги и другие вещи. С помощью телепортов ваши вещи могли быть доставлены вам почти в одно мгновение. До тех пор, пока вы можете позволить себе один из них. Если нет, вам придётся идти в пункт сбора. И в военном училище был один из таких пунктов сбора для студентов. Но помимо всего прочего, маркетплейс также использовался людьми для продажи и покупки звериного оружия, книг умений, книг способностей и всявозможных вещей, которые были бы полезны вам в битвах. Однако, для доступа в эту часть маркетплейса вам понадобится военный личный билет, который временно получили все студенты, чтобы использовать во время учёбы. Также их выдавали кочевникам. Кочевники были людьми, которые не работали на военных, но работали на частную компанию и часто заходили в порталы, чтобы исследовать различные миры. Так что же ты хочешь одеть в первую очередь, сказала Лейла, держа в руке крем от загара. Глава 57. Слабость. Они вдвоём собрались в парке не только для того, чтобы непринуждённо поболтать и провести спокойный вечер, но и для того, чтобы достичь определённой цели. И хотя Куинна обычно находил Лейлу одержимой, казалось, что её страсть может пригодиться. Вся цель сегодняшнего дня состояла в том, чтобы выяснить, есть ли какой-либо способ уменьшить влияние солнца на систему. или временно остановить его, и никто не подходил лучше для этого, чем Лейла. Она знала о вампирах так, как выросла, читая о них. Она заказала всё, что, по её мнению, могло бы быть эффективным. Квен посмотрел на все предметы, которые она принесла с собой, затем он заметил, что ещё несколько вещей валялись на земле возле Лейлы. Там был металлический крест, зубчик чеснока и даже серебряная бижутерия. О, это на потом. Смущённо сказала Лейла, заметив, что Куин смотрит на её вище. Мы также должны попытаться выяснить, есть ли у тебя и другие слабости вампиров. Хорошо. Почему бы нам сначала не попробовать зонтик, сказал Куин, опускаясь на колени, чтобы поднять его. Затем он встал и раскрыл зонтик, который был абсолютно чёрного цвета, чтобы убедиться, что большая часть света не проникает через него. Затем Куин несколько раз поправил зонтик, чтобы его тело было полностью скрыто тенью. И тут же удивился. Статистика вернулась в нормальное состояние. В то время как Куин был полностью скрыт тенью, его статистика вернулась. Затем он поднял руку и поместил её за пределы тени, совсем немного. И как только самая крошечная часть его пальца оказалась за пределами, тут же появился экран статистики. Вы подвергаетесь воздействию прямых солнечных лучей. Вся статистика будет уменьшена вдвое. Ну, и что? спросила Лейла. Это работает, но даже если немного моего тела находится на солнце, я начинаю чувствовать слабость. Как мне пойдёт? Хоть зонт и вернул характеристики, его было бы трудно использовать в бою. Одна рука будет занята зонтиком, в то время как другая будет свободна. Кроме того, это была большая и слабая цель, которую враг мог легко уничтожить. Но по крайней мере, Он понял, что если просто возьмёт с собой зонтик, то больше не будет чувствовать слабость. Это была хорошая идея, пока что держать его при себе. "Это особый зонтик", сказала Лейла. "Он используется для того, чтобы блокировать ультрафиолетовое излучение от солнца, хотя в лучшем случае он может блокировать около 90%. Честно говоря, я удивлена, что это сработало. Значит, из-за ультрафиолетовых лучей я чувствую слабость?" "Не обязательно. Я имею в виду Что знания о вампирах повсюду, но эти мифы должны были где-то обосноваться, верно? Затем Лейла посмотрела на землю и взяла в руки крем от загара. Если зонтик действительно сработал против ультрафиолетового излучения, то солнцезащитный крем должен тоже иметь какой-то эффект. Затем Лейла подошла к Куину и брызнула немного крема ему на руку. Ты готов? Затем Куин слегка покраснел, видя, как Лейла наносила крем на его руку. Глядя на Лейлу, которая была не в школьной форме, он понял, что она довольно симпатичная, но она была немного странной и слишком много знала о вампирах. Каждый был чем-то странен и чем-то одержим. И тут Куин почувствовал на своей ноге что-то холодное. Она восприняла молчание Куина как согласие и принялась намазывать кремом всё его тело. Убедившись, что всё вокруг покрыто кремом, она закрыла тёмными очками глаза Куина. Таким образом она закончила. Хотя мы можем остановить ультрафиолетовое излучение на твоих веках, мы не можем остановить его на твоих глазах, сказала Лейла. Ну, как-то вот так. На этот раз такого результата не было, когда он открыл свой статус, солнцезащитный крем даже не оказал никакого эффекта. Куин всё ещё чувствовал себя невероятно слабым, и его статистика всё ещё уменьшена вдвое. Так что, похоже, это не связано с ультрафиолетовым излучением. Хотя зонтик и работал и мог блокировать много ультрафиолетового излучения, также работает и крем. Поэтому я надеялась, что это будет иметь некоторый эффект. Но это означает, что скорее всего какое-то другое свойство солнца воздействует на тебя, о котором мы даже не знаем. Честно говоря, Квин был рад, что солнцезащитный крем не сработал. Мысля о том, чтобы просыпаться каждый день и делать это как повседневную рутину, и всё же в какой-то момент крем исчезнет с тела. Он также не мог себе представить, что в середине боя попросит своего противника подождать, чтобы намылиться и намазаться кремом. В голове у него крутились картинки, как он просит Вордена прикрыть его, а сам достает бутылочку с кремом от загара. Наконец, пришло время для последнего теста, которого Куин боялся больше всего – теста на одежду. Он уже вспотел и ему было жарко, и он не мог даже представить себе, что наденет такую черную одежду. но он считал, что лучше всего покончить с этим как можно скорее. Сначала Квинн натянул на себя свитер, затем надел черные толстые брюки, а на ноги вместо кроссовок надел черные ботинки. На руки пару кожаных перчаток. Наконец на голове у него был небольшой цилиндр. Глядя на него, Лейла едва сдерживала смех. Он выглядел совершенно нелепо. «Дыши, дыши, Лейла», – она пробормотала. «Ну, есть эффект». «Нет никакого эффекта». «Ну, мы можем попробовать и это». Затем Лейла решила использовать другую одежду на Куине. На этот раз она закрыла его лицо балаковой и даже там, где были его глаза, она надела маску для сна. На него она надела еще несколько шапок и теперь каждый дюйм его кожи был покрыт одеждой. «Ну как?» «Не работает», – крикнул Куин, но сквозь одежду он звучал приглушенно. Однако Лейла все еще не сдавалась. Она чувствовала, что если зонтик сработал, то и это тоже должно сработать. Она продолжала надевать всю оставшуюся одежду, которую принесла с собой, и наконец, пока Лэйла надевала одежду, Куин сумел что-то крикнуть. "Подожди, это работает", сказал Куин. Несмотря на то, что одежда работала, Куин был в чёрной одежде примерно 3 дюймов толщины. Лэйла быстро помогла Куину снять всю одежду, так как казалось, что он начал шататься на ногах и вот-вот потеряет сознание. Как только они вдвоём закончили, Куин раскрыл зонтик, и энергия начала возвращаться обратно в его тело. Они вдвоём уселись на аккуратно подстриженную траву и принялись обсуждать результаты теста. "Ну ты же не можешь выйти в таком виде", сказала Лейла. "Ты просто не сможешь двигаться в этом". "Согласен, но по крайней мере, мы знаем, что самое главное это не дать солнцу попасть на моё тело", Куин начал щепотать зонтик, размышляя. Может ли он сделать одежду из того же материала? Тогда проблема была в том, что материал был слишком непрочен. Скорее всего, причина, по которой одежда не работала так хорошо, заключалась в том, что она недостаточно закрывала солнце. Ему нужен был более прочный, но гибкий материал. Были вещи, которые могли бы сработать, например, чёрный латексный костюм или что-то ещё. Но они были бы недостаточно прочны для сражений. их можно было легко разорвать, и тогда Квин снова станет слабым. Внезапно Квину пришла в голову одна мысль. Он начал вспоминать бой, который был у него в VR-игре, когда он сражался против Сэма, тот тот использовал плащ, который был способен блокировать его удар крови. Материал был не только гибким, но и прочным. Плащ, скорее всего, был сделан из какого-то зверя. И если Квин сможет получить достаточно этого материала, то возможно, он сможет сделать какой-то костюм, который не только защитит его от солнца, но и будет достаточно прочным, чтобы его можно было использовать в бою. На его лице появилась улыбка. Теперь он не мог дождаться, когда он отправится охотиться на каких-нибудь зверей. Глава 58. Мифы о вампирах. Закончив тест с этими предметами, Лейла с нетерпением ждала возможности проверить ещё несколько вещей, которые она принесла с собой. Неужели я действительно должен беспокоиться о чём-то подобном, сказал Куин, беря пучок чеснока. Не совсем, честно говоря, я просто хотела попробовать всё. Чеснок всегда действовал больше как репеллент, и тот факт, что ты держишь его так, говорит о том, что это тебе не навредит. Пока Куин рассматривал кусочек чеснока, он решил использовать навык проверки на всякий случай. Он был уверен, что если бы это могло бы повредить ему, тогда бы система сообщила бы ему об этом. Проверка. Пучок чеснока. Из-за ваших обострённых чувств этот кусочек может вам не понравиться. Безопасно потреблять. Хорошей новостью было то, что система сообщила ему, что чеснок не был опасен. А это означало, что он мог бы так сделать и с другими предметами. Плохая новость заключалась в том, что он всё ещё должен был есть чеснок, чтобы Лейла ничего не заподозрила. Он разломил пучок на мелкие кусочки и положил один из них в рот. Вкус был невероятно сильным. Казалось, что он ест собачье дерьмо. Не то чтобы он знал, каково оно на вкус, но если бы ему пришлось, то оно наверняка было бы на вкус такое же. Квин тут же выплюнул его на землю, пытаясь избавиться от неприятного привкуса во рту. Ну, по крайней мере, ты выглядишь прекрасно, сказала Лейла. На самом деле, Куин ожидал такого результата ещё до того, как использовал свой навык проверки. Вкус пищи слегка изменился с момента его эволюции. Сладкая еда, такая как мороженое и пирожные, теперь казались пресными. То же самое было и с фруктами. Единственное, что ещё оставалось для него приятным на вкус, это мясо. Хотя на вкус оно казалось чуть более солёным, чем раньше. То же самое касалось и трав, но было кое-что, что резко изменилось для него, и это была кровь. Она была более вкусной, чем всё, что он пробовал раньше. Она была сладкой, как карамель. Просто думая об этом, Квен хотел попробовать ещё раз, но он всё ещё был в состоянии держать себя в руках. Точно так же, как когда кто-то думает о шоколаде, и ему вдруг захочется шоколада, прежде чем прикоснуться к любому из других предметов. Квин использовал на них свой навык проверки. Первым был металлический крест. Это религиозный символ, который не имеет никакого эффекта, сказала система. А теперь цепочка. Цепочка, состоящая на 92% из серебра. Можно использовать этот предмет как украшение. С прошлыми предметами такого прочтения не было. А затем Квин без всякого беспокойства поднял её. В последнее время он всё больше и больше доверял системе, поскольку она была более полезной и точной. Так что же скрывается за этими двумя вещами? спросил Квен. Я вроде думал, что как-то может воздействовать крест, но как насчёт серебра? Оно же только для оборотней. Внезапно глаза Лейлы засверкали. Я рада, что ты спросил. Вампирские знания пошли дальше, чем ты думаешь. Даже в греческой мифологии есть рассказы о вампирах. Первый вампир, как говорили, был проклят богом Аполлоном, тем, что его сжигал солнечный свет. А затем, когда человек попытался дотронуться до лука Артемиды, она прокляла его еще больше, чтобы он не смог прикоснуться к серебру. «Конечно, есть и другие причины», – объяснила Лейла, – «но этот один из самых древних, теперь и с крестом». Вампиры всегда рассматривались как подчинённые дьявола, существа, которые должно было пить кровь, чтобы жить. И, конечно же, Бог в глазах многих является борцом со злом, а крест это символ Бога. Затем Лейла взяла оба предмета из рук Квина и положила их обратно в сумку. "Но теперь, глядя на тебя, я ясно вижу, что всё это было полным встором", сказала Лейла, немного разочарованная всем этим. Единственная вампирская слабость, которая у тебя пока есть это солнечный свет. Хотя я должна признать, что это довольно большая слабость. А ты чувствуешь, что не стареешь? "Ну и как же?" растерянно сказал Квин. "Откуда мне знать? Ведь прошло всего несколько дней. Я имею в виду, что я не чувствовал себя старше, но я могу сказать, что всю жизнь ты просто не осознаёшь этого". И тут в голову Квина пришла ужасная мысль. Если он действительно больше не будет стареть, значит ли это, что его внешность останется такой же, как сейчас? Неужели он будет выглядеть как юный подросток до конца своих дней? Когда проверка закончилась, им двоим пора было возвращаться в свои комнаты. Куин решил вернуться в общежитие и посмотреть, не хотят ли Ворден и Питер потусоваться и чем-нибудь заняться до конца вечера. Но когда он вошёл в комнату, там снова не было ни Вордена, ни Питера. Ворден, о котором Квин не слишком беспокоился. Похоже, в последнее время у него были неприятности с второкурсниками, но в настоящее время они держались от него подальше после инцидента. Ещё был Питер, о котором Квин беспокоился больше всего. Он не мог избавиться от ощущения, что эти новые друзья Питера на самом деле не были его друзьями, а он не знал, что делать. С этими словами Квин решил проспать всю ночь до следующего дня. Когда он проснулся, то с радостью увидел, что эти двое вернулись в свои комнаты посреди ночи. В какой-то веки все трое решили вместе спуститься в столовую, и через некоторое время они небрежно ели еду и болтали о том, что они делали вчера. Как только все трое закончили есть, настало время им всем вместе отправиться на свои классные занятия. В понедельник утром они должны были пойти на утренний урок со своим учителем Дэлом. Этот урок был бы теоретическим уроком либо истории человеческой расы, либо даже о том, что будет происходить дальше. Все трое, как обычно, сидели в задней части класса, а Лейла впереди, рядом с Эйрин. Студенты терпеливо ждали, пока наконец не появился Дэл. "Хорошо, мне нужно сделать важное объявление. Подготовка к вашему первому походу через портал завершена. Настало время для вас, дети, чтобы вы отправились исследовать вселенную". Глава 59. Цвета порталов. До этого Дел должен был проинформировать студентов о подготовке портала, в котором они будут участвовать. Ему нужно было объяснить студентам, как работают порталы. В конце концов, это было бы впервые почти для каждого студента, за исключением нескольких из них. Порталы позволяли людям путешествовать туда и обратно. Они часто использовались для путешествий на другие планеты. Технология была получена, когда человечество сумело получить первый корабль Далков и обнаружило портал внутри. Обычно, когда такая передовая технология была обнаружена, люди не смогли бы так легко препарировать и воспроизвести её. Просто потому, что у вас есть технология, это не значит, что вы понимаете, как она работает. Но благодаря легендарному учёному по имени Ричард Ина человечество легко смогло разобрать всё оборудование, найденное на борту корабля. Ещё один большой вклад в войну против далков. Некоторые люди предполагали, что у него есть какие-то способности, которые помогают ему, но это были только слухи, и никто не знал наверняка. Однако одно можно было сказать наверняка: он был великим человеком. Как только он нашёл эту технологию, он распространил её не только среди военных, но и среди частных компаний. Он позаботился о том, чтобы такая власть не оказалась в руках одной группы людей. Тогда мир и люди сторожались вместе. Но кто знает, что случится, когда война закончится. В современном мире, как правило, существуют три различные группы людей, которые имеют и владеют порталами. Первой группой были военные, Далее шли частные корпорации. Обычно их поддерживали могущественные оригиналы. Многие из этих компаний также образовывали фракцию группу могущественных путешественников только для исследования других планет. И наконец, была группа, известная как Чистая группа, которая не верила в использование способностей. Существует три типа порталов, каждый из которых отличался по цвету: зелёный, оранжевый и красный. Каждый из этих порталов означал что-то своё. Зелёный цвет означал, что планета, на которую он вёл, уже была исследована, и там были построены человеческие убежища. Они позволяли людям жить там, если они того хотели, или просто временно остановиться там. Следующий был оранжевым. Это означало, что планета ещё не была полностью исследована. Там было несколько укрытий, но уровень зверей мог быть слишком высок в некоторых областях. Или они просто ещё не всё исследовали вокруг. И, наконец, красные порталы. Это были не исследованные планеты. Там не было никаких убежищ для обычных людей. Только путешественники или военные обычно заходили в эти порталы для исследований. И самое худшее в них было то, что они не знали, были ли далки также на планете. В конце концов, у далки была та же технология. Так что не было бы слишком странно столкнуться с ними. И хотя существует мирный договор, если несколько человек пропадут без вести на неизвестной планете, было трудно доказать, что именно произошло, и люди ещё не были готовы к новой войне. И это всё, что вам нужно знать о порталах, сказал Дэл. Затем поднял руку студент, сидевший в центре класса. "Да", сказал Дэл. "А как насчёт зверей, обнаруженных на этих планетах? Узнаем ли мы о них?" спросил студент. Пока это все, что вам нужно знать о порталах. Да, это также привело нас к обнаружению зверей на этих планетах. И именно их мы используем для создания нашего звериного оружия. Но вам расскажут об этом более подробно, когда вы прибудете. Хотя сейчас я скажу тебе, что ты можешь поблагодарить Ричарда Инна за это открытие. Затем Дэл закрыл презентацию, которая шла у него за спиной. Теперь самое важное. Экспедиция к порталу состоится на следующей неделе. Но ещё до этого вы должны будете сформировать свою собственную команду из пяти человек. Хотя в этой поездке вы будете путешествовать как класс, вы должны иметь отряд и держаться вместе. Даже зелёные порталы опасное место, заполненное зверями, и трекеры на ваших часах не будут работать за пределами академии. У нас не будет никакой возможности прийти и спасти вас. Тот же самый студент снова поднял руку, и на лице Дела появилась такое выражение, словно он начал раздражаться. "Да. А вы знаете, куда мы отправляемся? Эта информация будет доложена вам в тот же день. У многих из вас здесь есть члены семьи, которые, если бы узнали, где вы находитесь, послали бы охрану, чтобы защитить вас на этих планетах, но это было бы несправедливо." Тем более, что мы также будем оценивать вас по этому вопросу. Студент снова поднял руку, но Дел на этот раз уставился на него в ответ, заставив его медленно опустить руку. А теперь, если вопросов больше нет, то ваши боевые занятия на сегодня отменяются. Сегодня вы должны сформировать команду из пяти человек и доложить нам к концу дня. Затем Дел покинул комнату, чтобы заняться другими делами. позволяя студентам сформировать свою собственную группу. Ворден тут же повернул голову. "Эй, Квин, ты же хочешь быть с?" Но рядом с Квином уже стояла Лейла, которая бежала из передней части класса в конец. "Эй, ты не хочешь в команду со мной?" Куин? сказала Лейла, улыбаясь. "Э-э, конечно," ответил Квин. Честно говоря, Квин хотел попросить Лейлу быть в той же команде. Они не знали, сколько времени займёт их первая оценка. И если он будет ранен или голоден, ему понадобится источник крови. Даже если Вордуну это не нравилось, он знал, что это произойдёт. "Эй, Куин, ты не против, если я тоже присоединюсь?" сказал он, улыбаясь, стараясь скрыть своё раздражение. "Конечно, и Питер тоже". Лицо Питера было немного шокировано, когда он услышал своё имя, и в то же время его чувства были смущены. "Да, это было бы неплохо", сказал Питер. Затем, когда все остальные просто думали о том, кто должен быть пятым членом группы, Эрин подошла к Вордану и из всех людей в классе: "Я хочу создать с тобой команду". Глава 60. Команда. Не только Квины и остальные были шокированы, что Эрин обратилась к Вордану, но и весь класс. В классе Дела Эрин была самой сильной ученицей. Почти все хотели видеть её в своей команде. Но в последние несколько дней, когда люди пытались приблизиться к ней, она всегда давала холодный ответ. Казалось, что она была совершенно равнодушна ко всему, кроме того, чтобы стать сильнее. «Мне очень жаль, но я уже решил создать команду с этими ребятами», – сказал Ворден. Реакция Вордена на Эрин казалась еще более безумной для всех остальных. Они видели, как сражался Ворден в тот день, когда их окружили второкурсники. Увидев это, никто бы не сказал, что он был слабее Эрин. Если бы эти двое объединили свои силы и нашли ещё несколько сильных людей, это означало бы, что они легко могли бы составить самую сильную команду в классе. Затем Эрин посмотрела на группу людей, на которых показывал Ворден, и, честно говоря, она не узнала никого из них. "А кто они такие?" сказала Эрин. "Что? Мы вместе проходили тест?" Я даже помогла тебе в актовом зале, пожаловалась Лэйла. Правда была в том, что Эрин никогда не тратила время на то, чтобы запомнить лица людей. Она запотилась только о тех, кто был сильным. Когда она увидела, насколько слабы были результаты теста, она даже не стала больше беспокоиться о них. Хотя был ещё один человек, который привлёк её внимание, кроме Вордена, и это был Квин. Она вспомнила, как он с молниеносной скоростью, корыстью, бросил чёрный звериный шары и дрался с учеником. Затем, взглянув на его запястье, она увидела, что он был всего лишь пользователем первого уровня. "Зачем тебе оставаться с этими слабыми людьми? Ведь ты можешь получить лучшую оценку, если присоединишься ко мне и нескольким другим", сказала Эрин. Первая оценка и будущие оценки в портальной прогулке определяют их окончательную оценку. Для тех, у кого была богатая семья, куда можно было вернуться, это не имело большого значения, но это путешествие определяло их будущее. Оценка, которую они получали, когда покидали военную академию, должна была решить, смогут ли они вступить в сильную частную компанию или же они просто окажутся на дне бочки, где с ними будут обращаться ещё хуже, чем сейчас. Меня не волнуют оценки. Я просто хочу повеселиться, пока я ещё в школе, ответил Ворд. Но Эрин была полна решимости не сдаваться. "Хорошо, я могу принять девочку и странно сильного мальчика, но я не могу принять его", сказала Эрин, указывая на Питера. Сердце Питера вдруг забилось громче. Страх начало владывать им, когда он услышал, как Эрин произнесла эти слова. "Если он не попадёт в команду Вордена и Куина, у него будут большие неприятности. А зачем ты вообще нам нужна?" сказал Ворден. "Покати минутку." Перебила его Лейла. Я думаю, что она была бы хорошим дополнением к команде. Кроме Вордена, разве твои способности не зависят от тех, кто рядом с тобой, чтобы быть сильным? Насколько я помню, у зверя нет способностей, так что тебе придётся положиться на нас, а у нас нет сильных способностей. Лейла, я понимаю, о чём ты говоришь, но на этот раз я согласен с Ворденом, ответил Квин. Мне всё равно, насколько она сильна. Она не может просто прийти и вышвырнуть одного из нас. Она может присоединиться к команде, но только если Питер останется. Хорошо иметь сильных союзников, но какой ценой? Если Куин выгонит Питера, чтобы заменить его незнакомцем, он будет таким же плохим, как и все остальные, кто обращался с ним как с дерьмом только за то, что он был слабым. Он не хотел превращаться в одного из таких людей. А затем Эрин начала осматривать комнату, прежде чем снова посмотреть на Вордена. Она вспомнила, как Ворден довольно хорошо справился с Момо, прежде чем использовать оружие души. Оглядевшись по сторонам, она поняла, что в классе Делла не было ни одного человека, который мог бы сравниться с ним. «Хорошо, я присоединюсь, но я хочу, чтобы мы все пятеро прошли повторное тестирование», – сказала Эрин. «Возможно, мы сможем посетить тренировочный центр». показать, что мы можем. Лейла и Куин посмотрели друг на друга с некоторым беспокойством в глазах, а затем все пятеро направились в тренировочный центр. Это было то самое место, где Лейла впервые заметила Куина, пробравшись туда ночью. Прямо сейчас комната была заполнена множеством разных людей из самых разных классов. Все остальные классы также были проинформированы о предстоящем испытании и решили выяснить, каковы способности друг друга. Это даст им наилучшие шансы победить и захватить как можно больше зверей, а также увеличит их шансы на выживание. Но ну и что же нам теперь делать? спросил Ворден. Я уже видела твои способности, но я не могу вспомнить слишком много о девушке и двух других. Возможно, девушка может пойти первой на силометр. Лейла поднялась, как её и просили, и подошла к большой круглой машине. Она сосредоточилась и выбросила вперёд кулак. Одновременно, используя силу своего телекинеза, чтобы толкнуть руку так сильно, как только могла. Цифры медленно поднимались на дисплее машины, пока она наконец не достигла восьмого номера. Чёрт побери, как и в прошлый раз. Похоже, я не очень-то приуспела, пожаловалась Лейла. Для второго уровня это довольно слабый показатель силы. Но судя по луку, который ты используешь, В любом случае, будет очень удобно иметь кого-то вроде тебя в команде, сказала Эрин. А затем она подошла к двум мальчикам, Квинну и Питеру. "Ну я надеюсь, что вы оба по крайней мере сможете получить тот же балл, что и она". Квин начал раздражаться от всех её насмешек, но он глубоко вздохнул и сдержался. "Когда она будет в команде, это вызовет меньше проблем со стальными". Даже если бы они победили зверей и получили свои кристаллы, была большая вероятность, что другая команда может нацелиться на них и попытаться украсть их, но просто присутствие Эрин в команде остановило бы это. Питер подошёл к машине, держа в руке глиняный посох. "Похоже, он всё ещё на первом уровне", сказала Эрин. Пользователь земли первого уровня не имел возможности извлекать землю из земли. всё, что он мог сделать, это изменить землю в своей руке. Они могли только контролировать землю, которой прикасались, а не землю вокруг них. Когда Питер подошёл бить по машине, земля начала формироваться вокруг его кулака. Когда он ударил машину, цифры начали расти и наконец остановились на 8. Тот же результат, что и у Лейлы. "Ну и чего же ты ждёшь?" сказала Эрин, глядя на Куина. Глава 61. Гриндинг Когда Квин подошёл к Селаметру, всё, что он хотел сделать, это ударить машину так сильно, как только мог. Он хотел заставить замолчать высокомерную Эрин, которая чувствовала себя лучше всех остальных. Почему она решила вести себя именно так? Просто потому, что у неё были лучшие способности, чем у других? Потому что её семья была достаточно богата, чтобы купить ей книгу сильных способностей? Но Квин не мог открыто показать себя, особенно перед остальными. Они все видели его в день испытания, и они все знали, что у Квина всё ещё не было способностей, кроме лёвы. Он посмотрел на машину и начал задаваться вопросом: если бы он выполнил удар молотом со всей своей силой, то число поднялось бы выше. Конечно, это число будет выше его шестнадцати силы. Он приготовил кулак и стал в нужную стойку. На его руках были надеты перчатки. Квин разжал кулак. Он попытался контролировать выходную мощность, надеясь достичь такого же результата, как и два других. Его кулак столкнулся с силометром, и цифры начали медленно расти: 8, 9, а потом, наконец, число остановилось на 10. Квин прикинул, что если его нынешняя сила в перчатках была 16, то ему нужно было использовать половину своей силы при ударе по машине, чтобы получить восьмёрку. Но такой контроль на макроуровне был почти невозможен, и он немного переборщил. Эй, парень, ты стал сильнее. В прошлый раз ты получил пятёрку по тесту. Ты что, тренируешься или что-то вроде того? Квин начал смеяться, пытаясь что-то придумать. На самом деле, это благодаря той игре, которую ты мне показал. Я встретил кое-кого, кто действительно помог мне и показал, как правильно активировать силу звериного оружия. Я много работал. Надеюсь, что не буду бесполезен для вас, ребята. Когда я бросил этот звериный шарф в тот раз в актовом зале, я понял, как было бы полезно, если бы я научился активировать оружие. Это была ложь, но Квин чувствовал, что это было вполне убедительно. Разве в Таркурснике не говорили, что ты должен относиться к этому как к, к активации своей способности, хотя я думал, что у тебя её нет? По-видимому, это не требование. А просто помощь в визуализации активации звериного оружия, ответил Квин. Пот начал стекать по его лицу, и всё, что он мог, это надеяться, что остальные купятся на это. Но 10 баллов это не так уж и впечатляюще. Единственная причина, по которой мы говорим об этом, это то, что ты первый уровень, сказала Эрен. На этот раз Квин был счастлив, что самодовольство Эрен отвлекло внимание от него. Значит, всё в порядке. Спросила Лейла. "Да", ответила Эйрен. "Я всё ещё хочу присоединиться к вашей команде. Я думаю, что даже с такими обузами, со мной и Ворданом мы можем выйти как лучшая команда во время этой оценки". После проверки всех сил группа решила обсудить несколько вещей, например, как строиться и что делать. Хотя дискуссии длились недолго, если бы они путешествовали всей группой, Лейла осталась бы сзади для поддержки. А Эрин и Ворден были бы впереди. Как правило, физдамагеры будут находиться в передней части отряда, а стихийные пользователи – в середине. Но при таком раскладе Куэн и Питер считались настолько слабыми, что их поместили в центр защиты. Эрин чувствовала, что было совершенно бесполезно практиковать что-либо еще после того, как она узнала, насколько слабы были две другие способности. Поэтому собрание группы закончилось рано, и она решила пойти где-нибудь самостоятельно тренироваться. "Ну, если на сегодня отменены занятия по боевому искусству, то есть ли что-нибудь, что ты хотел бы сделать?" спросил Ворден. "Вообще-то, я планировал отправиться в VR-капсулы", ответил Квин. "Я опробую кучу способностей, чтобы решить, какую способность выбрать в будущем". Внезапно Вордена охватила дрожь. "Ты можешь идти", сказал Ворден. Я знаю, что на днях показал тебе, как надо играть, но, честно говоря, я уже устал от этой игры. Я так часто играл в неё, когда рос, ну и всё такое. Квин отправился в комнату виртуальной реальности, а Питер и Ворден остались одни. Эй, так ты хочешь ещё немного попрактиковаться со своими способностями? Я знаю, что ты копишь деньги, чтобы купить ещё несколько книг по навыкам. Может быть, мы сможем вывести тебя на второй уровень прежде, чем отправиться в портал? Прежде чем ответить, Питер обвёл взглядом остальных студентов. "Конечно, это хорошая идея", ответил Питер. Но странные действия Питера не остались незамеченными. И у Уордена возникло ощущение, что это как-то связано с теми студентами, с которыми он общался несколько дней назад. Квин наконец-то добрался до центра VR. Он заплатил свои 10 кредитов за час и, как обычно, сел в свою капсулу. На данный момент это был самый простой способ для Куина повысить свой уровень и стать сильнее. Он решил, что находиться внутри капсулы разделит свой сеанс на две половины. В течение первых 30 минут он будет повышать уровень. В среднем ему требовалось около 5 минут, чтобы победить противника на первом уровне. Получение 25 очков опыта за каждого побеждённого противника позволит ему получить около 150 очков опыта. Затем во второй половине сеанса он будет использовать его для поиска быстрых матчей, сражаясь с разными противниками. Это улучшило бы его боевое IQ. Квин вошёл в игру и начал свой первый матч. Он, как обычно, избегал ударов врагов и расправлялся с противником либо силой своих кулаков, либо с помощью шквала кровавых ударов. Именно тогда Нейт заметил, что ID Кровавый эволюционер был включён. Нейт интересовался этим человеком. И решил проверить его. Пока кто-то был в вашем списке друзей, вы могли наблюдать за его матчем. А затем Нейт внезапно перенёсся на арену и стал смотреть матчи Квина один за другим. И всё, чему он был свидетелем это то, что Квин победил слабых в течение нескольких минут. Но это было странно для такого сильного человека, как он. Что же он делает? Когда Нейт думал о нём, Он никогда не представлял себе, что Квин может быть тем человеком, который запугивает слабых. "Пора пофармить опыт", сказал Квин, убивая своего следующего противника. 170 из 800 очков опыта. Глава 62. Читер. Нейт продолжал наблюдать за Квином и его боевым стилем и удивился, почему он не сражается так же, как тогда, когда сражался против него. Куэн неоднократно входил в матч за матчем, только с первым уровнем. Он вступал в битву, используя либо шквал кровавых ударов, либо простые удары, не заботясь о том, будет ли он ранен или нет. Было ясно, что он бьет их с чистой силой и пытается выиграть матчи как можно быстрее. Хотя Нейт и не знал, что Куэн делает это намеренно, у него оставалось не так уж много времени до того момента, когда он должен был выйти на тренировку портала. Так что единственное, что Куин мог сделать, это поднять несколько уровней, чтобы стать сильнее. Наконец прошло 30 минут, и сам Куин устал повторять одно и то же снова и снова. Единственное, что удерживало его на плаву, это то, что его опыт мало-помалу шёл вверх. Именно тогда Куин заметил, что у него есть зритель. Найт, сидевший в кресле, помахал в ответ рукой. А, это он? Интересно, что он здесь делает? Затем Куину пришла в голову мысль, что тот факт, что Нейт наблюдает за ним, означает, что он хотел кое-что спросить. А затем он вошёл в игровую систему и отправил приглашение Нейту. Поначалу Нейт просто планировал понаблюдать и посмотреть, как Куин играет. Он хотел ещё немного изучить Куина, прежде чем приглашать его на очередную дуэль. Но когда он увидел приглашение в группу, то очень удивился. Игра допускала только сражения один на один. Поэтому функция приглашения в группу действительно использовалась только между товарищами по команде, для тренировки или если они хотели поболтать и были далеко. В конце концов, Nate был слишком любопытен и хотел знать, чего хочет Quinn, и решил согласиться. Площадка арены исчезла, и теперь Nate и Quinn снова оказались в одной белой комнате. Эй, как поживаешь? Надеюсь, ты не планируешь какую-нибудь месть, сказал Найт, осторожно приближаясь к Куину. Нет, на самом деле я хотел спросить тебя кое о чём, о человеке, с которым я сражался раньше, о твоём друге. Я хотел узнать больше о его плаще и о том, откуда он его получил. О, плащ Сэма? Вот почему ты хотел поговорить со мной. Найт посмотрел на Куина, стоящего перед ним. На руках у него были перчатки. И тут Найт вдруг кое-что понял. черчатки, которыми пользовался Квин, выглядели ужасно. Должно быть, они были только на базовом уровне. Погоди-ка, ты что, первокурсник? сказал Нейт. Э-э, да, я отправляюсь на свою первую вылазку через портал. И я подумал, что если ты скажешь мне, от какого зверя ты его получил, я смогу его найти. Нейт вдруг немного удивился. Он вернулся назад и подумал о том, как Квин смог повредить его твёрдое тело. Хотя никто раньше не делал такого, он был уверен, что этот человек уже по меньшей мере второкурсник. Тогда позволь мне дать тебе один совет. Во время первой вылазки всегда используй зелёные порталы, и у вас есть шанс попасть в одно из трёх мест: Калади, Альпин и Бартия. Из этих трёх планет ты можешь попасть на Калади. Там в пустыне есть крылатое существо. Я не могу вспомнить имя этого крылатого существа. Но в пустыне их не так уж много. Так что я уверен, что если ты его увидишь, то это будет именно оно. Яд зверя, то из чего мы сделали плащ. Подожди, ты сказал пустыня? спросил Куин. Да, а что в этом плохого? Обычно слово пустыня означало, что это место наполнено жарой, и от одной мысли о том, что придётся через это пройти, Куину становилось плохо. Ничего страшного. Спасибо тебе огромное за информацию. Ты мне очень помог. Я собираюсь сыграть ещё несколько игр сейчас, прежде чем моё время закончится. О, конечно, продолжай. Ты не возражаешь, если я посмотрю? Квин немного подумал об этом. Если он не хочет позволить Нейту смотреть, всё, что ему нужно сделать это заблокировать его и удалить из списка друзей. Но в то же время Квин чувствовал, что никаких проблем не было. Он просто сражался с людьми, и это не было похоже на то, что он делал что-то что предполагало, что он вампир, и было вероятно, что Нейт даже не был из той же школы, что и он. Конечно, у Квина оставалось только 20 минут внутри машины, и используя оставшееся время, он решил использовать функцию быстрого матча в игре, сопоставляя его со случайными уровнями мощности, которые выбрали тот же вариант. Эта половина сеанса будет использоваться для тренировки его боевых навыков. За оставшиеся 20 минут Куин успел сыграть ещё две партии. В свой первый матч он провёл против пользователя четвёртого уровня, который обладал способностью к трансформации. Его тело было сделано из материала, похожего на резину, и он мог растягивать его так далеко, как ему хотелось. Куин боролся с этим противником. Стиль борьбы резинового человека был странным, и когда Куин отвлёкся, он был повержен с невероятной скоростью. В конце концов, Кона умудрился сделать несколько кровавых ударов и поранить мужчину, но всё равно проиграл. Следующий матч был гораздо более успешным, поскольку он был сопоставлен с пользователем второго уровня, который имел закаляющий навык, подобный нейту, только слабее. Ему было легче иметь дело с этим противником. В конце концов, Квен решил принять этот матч так же серьёзно, как и другие, и закончил его ударом молота. 195 из 800. Время, когда Куин в игре подошло к концу, и ему пришлось уйти. У Нейта после того, как он всё это время наблюдал за Куином, возникла странная мысль: а каковы способности Куина? После их битвы Нейт решил проверить список способностей, чтобы увидеть, есть ли что-то подобное, и он не смог найти ничего подобного. Во-вторых, казалось, что всё, что Куин мог делать это стрелять красными линиями. что означало бы, что либо способности, которыми он обладал в данный момент, были невероятно слабыми, либо он был в настоящее время на низком уровне. Однако Квин не понимал, что все противники, с которыми он столкнулся в этот день, думали о том же, что и Нейт. Они гадали, какими же способностями обладает Квин. Закалённый пользователь, с которым Квин только что боролся, был настолько расстроен своим поражением, что решил зайти на интернет-форумы и сделать пост. Он поделился видеозаписью матча между собой и Квином под названием: "Что это за способность? Он что, читер?" Глава 63. Питер зовёт на помощь. Онлайн-форум начал набирать некоторую популярность среди пользователей, которые высказывались против Квина. Они начали публиковать комментарии чуть ниже под видео. "Да, я тоже сражался против него, и он использовал эти красные линии на мне." Я проиграл в одно мгновение. А в игре действительно есть такая способность. Это похоже на удар ветра, но почему летии красные? Конечно, даже несмотря на то, что пост получил некоторую известность, их было немного. В конце концов, подобные вещи публиковались ежедневно, и обычно это было от некоторых людей, которые не могли смириться с поражением, думая, что их противник был читером. Но те, кто действительно смотрел видео, начали пинговать создателей, спрашивая, было ли то, что на видео, реальным. Конечно, один из администраторов игры пришёл и проверил видео. Но этот человек не был обычным администратором. Это был ученик школы по имени Логан Грин. Сам Логан не был обычным человеком, потому что он был сыном создателя игры и одним из главных программистов. Он часто посещал форум, чтобы проверить наличие ошибок. И если они были, Он пытался их исправить всё ещё, посещая школу. И вдруг поздно вечером того же дня он заметил, что пост начал набирать обороты. Обычно он не беспокоился бы об этих вещах, но людей, которые были отмечены на посте, было больше, чем обычно. После просмотра видео внезапно его внимание было привлечено. Логан сразу же понял, что видео было настоящим. Он поискал два идентификатора пользователей, которые были в игре. А затем решил посмотреть информацию о матче. Осмотрев их, он заметил, что подозреваемый игрок не выбрал никакой способности. «Нет, этого не может быть! Неужели ему действительно удалось взломать систему?» Затем Логан начал глубоко копаться в матче и проверил всё, что там было. Он проверил журнал игры и всё, что было записано по ходу матча. Но не нашёл ни одной вещи, которая была бы не правильной. Логан действительно почувствовал облегчение. Игра до сих пор была успешной не только из-за того, как она была способна точно воспроизводить способности, но и потому, что игра ещё не была взломана. После получения этой информации у Логана не было другого выбора, кроме как думать, что это как-то связано с его способностями. Хотя способности оригиналов не могли быть скопированы в игру, это был единственный ответ, который он мог придумать. Но оставался один вопрос, и это кто был тот способ? Кто был пользователем, стоящим за ID Кровавый эволюционер? Это была политика компании, чтобы не вести учёт любого из пользователей в игре. Данные были зашифрованы так, что даже он не мог получить к ним доступ. Но логайна это не остановит. На следующий день боевые занятия возобновились в обычном режиме. Лейла на днях пошла регистрировать команду вместе с Делом, и даже он был удивлён тем, кто был записан в списке. Группа стала предметом разговоров всего класса. В конце концов, они были единственными, у кого была такая огромная разница в уровнях силы между членами команды, что-то такое, чего раньше в школе не случалось. А в боевом классе группе было сказано продолжать тренировки самостоятельно, и если они хотели бы провести спарринг с партнёром, то могли бы вежливо попросить его об этом. Лео ходил повсюду и давал советы ученикам, когда мог. Во второй половине дня после окончания занятий Квин направлялся в комнату виртуальной реальности, чтобы продолжить свою ежедневную рутину. Он продолжал сталкиваться с низкоуровневыми и использовал вторую половину для тренировки. 275 из 800. Но чем больше Квин играл, тем больше известности получал оригинальный пост на форуме, и всё это было неизвестно Квину. Он даже не знал, что существует онлайн-форум для этой игры. У Квинна никогда не было ничего подобного в прошлом. У него был доступ к телевизору и интернету, но на самом деле он мало что знал об играх. Только благодаря тому, что Ворден показал ему всё, он знал, что делать. Прошёл ещё один день, и Квин повторил этот процесс 440 из 800. Квин не только быстро набирал опыт, но и чувствовал, что всё больше осваивает свои способности. Он знал, когда наступит подходящее время для использования навыков. а также научился комбинировать свои два навыка, чтобы иметь возможность исчезать и снова появляться при использовании удара молотом. Через 2 дня Квин чувствовал, что готов. В кабинете второго курса группа первокурсников была вызвана в кабинет генерала Дюка. Перед и всех первокурсников стоял Эрл, тот самый мальчик, который недавно крутился рядом с Питером, а также тот, что ломал ему пальцы. Я позаботился о том, чтобы завтра эта комната была пуста. Убедитесь, что ты сделал то, о чём я просил. Мне нужно, чтобы ты избавился от них, сказал Дюк. Да, сэр, мы обещаем. Хорошо, ответил Дюк, бросая пару кристаллов зверя и книгу умений. Вы должны быть в состоянии прогрессировать до четвёртого уровня с этим навыком. Продолжайте упорно работать и получите ещё больше. На следующий день после окончания боевых занятий Питер послал сообщение Вордану и Квину, чтобы они пришли в тренировочный зал на восточной стороне. Эта комната обычно была закрыта для студентов, так как она также использовалась в качестве комнаты для хранения порталов. Но прочитав содержимое послания, Квин и Вордан сразу побежали туда. В послании просто говорилось, что Питер нуждается в их помощи. Направляясь в комнату, Вордан и Квин столкнулись лицом к лицу. Ты получил сообщение от Питера, спросил Квин. "Да, именно поэтому я здесь. Я знал, что эти его друзья были фальшивыми. Квин, ты останешься здесь, а я сам с этим разберусь. Ни в коем случае. Он и мой друг тоже. Я надеру этим парням задница, даже если это будет последнее, что я сделаю". Ворден видел, что ему не удалось убедить Квина, поэтому они продолжили путь вместе и наконец прибыли в тренировочный центр. Комната была большая, и в ней стояло несколько больших металлических предметов овальной формы посередине. У каждого из них был светящийся круг в середине. Это были порталы, которые приведут их в другой мир. Всего там было 9 штук, по 3 каждого цвета, и на мгновение показалось, что они не могут оторвать от них глаз. Войдя в комнату, они увидели, что Питер лежит на земле, тяжело раненный. Он лежал на земле прямо перед одним из порталов. оказалось, что он не может двигаться. Квенни Ворден оглядели комнату, но никого не заметили. Затем они оба бросились к нему. У него были синяки на всём теле. Он был весь помятый и сильно оцарапанный. Что с тобой случилось? Так это те первокурсники? закричал Ворден. Да, они меня здорово достали. Только что ушли. И я не думаю, что они вернутся. Хорошо, давай мы тебя поднимем, сказал Ворден, поднимая руку Питера над своим плечом. Когда они вдвоём подняли Питера, у Квинна возникло странное чувство. Когда он присмотрелся к Питеру поближе и заметил, что хотя его одежда была сильно порвана, он не выглядел таким уж избитым человеком, чтобы не мог ходить. Даже синяки выглядели ненормально, как будто они были нарисованы. Оценка: Питер Чак. ХП 8 из 8. Ворд, отпусти его! Это ловушка, крикнул Квинн. Но Ворден даже не успел понять, что происходит. Питер вырвался и тут же изо всех сил толкнул Квина. Толчок был не очень сильным, и не причинил Квину боли, но в этом и не было необходимости, потому что Питер не собирался этого делать. Этот маленький толчок заставил Квина отойти достаточно далеко назад, чтобы он вошёл в портал. "Что ты наделал?" закричал Ворден. Сам портал был красного цвета.